Глава пятая. Армагеддон в пятне страха. «Эй, хозяин, выходи!» За ближайшим глухим забором послышались шаги. Звякнула щеколда, приоткрылась калитка. На улицу выглянула неприветливая тетка в джинсах и заляпанной красками мужской рубашки. «Ну я хозяйка, чего тебе?» «Да я не к вам, мне нужен хозяин домина. Лесник!» «Девочка, ты сумасшедшая?» «Да, только что сбежала из дурдома. Лесник! Ау!» Калитка с лязгом захлопнулась. Я прошла еще метров пятнадцать. Глухой забор кончился, сменившись полусгнившим плетнем, который клонился частью внутрь, частью наружу, словно не зная, куда бы ему упасть. За пьяным плетнем буйно разрослась молодая крапива. В глубине участка темнел домишко. Кажется, не тот, что я искала. Впрочем, может, в домине дом лесника выглядел совершенно по-другому. «Лесник!» Подсевшим голосом воззвала я. «Хватит орать под окнами! Сейчас милицию вызовем!» Отозвались почему-то с противоположной стороны улицы. Я быстро убралась подальше. Вот уже почти час я бродила по деревне художников в поисках дома лесника и его семейства. Удивительно, как я вообще умудрилась отыскать в немаленьком удельном парке этот эксцентричный райончик». Здешние обитатели жили словно не в мегаполисе, а в настоящей деревне. Богатые коттеджи вперемешку с живописными развалюхами прятались в палисадниках в отдалении друг от друга, вскрытые от чужих глаз трехметровыми заборами или на худой конец нестриженными кустами. На некоторых калитках имелись небольшие вывески, где сообщалось имя художника и дата выставки продажи, но мне они, ясное дело, ничем помочь не могли». Я прошла мимо резной калитки в древнеславянском стиле, мимо отштукатуренного забора, покрытого фресками, мимо ветхого дачного домика, к которому вела натуральная аллея сфинксов. Наверное, тут жили скульпторы. Обиталище лесника не имело таких выразительных примет. Я запомнила всего две – забор из реек и кусты сирени. Но здесь сирень росла вокруг каждого второго дома, черт бы ее побрал. «Ау!» – снова безнадежно завела я. Наконец, впереди громко захрустили кусты. Живая изгородь расступилась. Наружу высунулась исцарапанная Галушкина. «Ты чего раскричалась?» – громко прошептала она. «Жить надоело». Я бросилась к ней. «Наконец-то!» «Как хорошо, что я вас нашла! Где твой отец?» «Папа занят. Зови его сюда, у меня к нему срочное дело». Галушкина укоризненно взглянула на меня. «Но ты совсем страх потеряла?» Если так уж хочешь с ним увидеться, то заходи во двор. Там впереди калитка. Мы как раз обедаем». Семейство лесника в полном составе сидело за круглым обеденным столом в уже знакомой мне комнате. Сам лесник, его дочка и четверо демонов. Один из них в золотых очках у хозяина на коленях. Ну, просто семейная идиллия. В комнате вкусно пахло свежими щами. Взгляды демонов дружно обратились ко мне. Лесник ограничился небрежным кивком. «Садись, поешь с нами», – пригласил он, обгладывая мясо с кости. «Спасибо, не хочу». Я села на подставленный Оксаной стул. «Мне, знаете ли, не до еды. Я только что из пятна страха». «Ого! Тем более поешь». И лесник снова вернулся к обеду. Через полминуты передо мной уже стояла тарелка щей. Я из вежливости съела пару ложек. Щи оказались вкусные, хоть и почти холодные. Я действительно не чувствовала голода, но как-то незаметно умяла целую тарелку». «А теперь рассказывай», – сказал лесник, облизывая ложку. «Как там Хольгер? Крепит оборону». Вместо ответа я решительно взглянула леснику в глаза и произнесла заготовленную речь. «Вы, наверное, удивились, что я опять к вам пришла, хоть вы и запретили. Но у меня нет другого выхода. Больше мне просить о помощи некого, а одной не справиться». «Я решила к вам обратиться, потому что, хоть вы и грозились, но мне кажется, что вы не станете убивать человека, не убедившись в его виновности. Я могу доказать, что Саша Хольгер ни при чем. Его обманули, так же, как нас всех. Демюрк Пятностраха – совсем другой человек. Убить его я помогу вам с огромным удовольствием». Демоны подались ближе, зашипели, застрекотали. Я догадалась, что они выражают несогласие». Лесник смотрел на меня немигающими черными глазами, словно ворон. «Ты уверена?» «Да». «Почему?» «Помните, я сказала вам, что пятно страха не соответствует Сашиной личности. Так вот, там на стройке сидит арт «Один парень», личности которого домен соответствует на 100%. Я его подозревала, но у меня не было ни то, что доказательств, даже оснований, и никто не стал бы меня слушать». А два часа назад я точно узнала, что этот парень – мастер чистого творчества. «Вот как?» – с интересом сказал лесник. «Как ты это узнала?» Он учился в академии вместе с сестрой моей однокурсницы. Черные глаза лесника вдруг стали еще чернее и больше. «А это новость!» «Ты слышишь, милая?» – обратился он к демону в очках. «Получается, я плохо искал? Или кто-то подчистил списки? Неужели все так серьезно?» Демоница выразительно закатила красные глазки и возмущенно чирикнула. «Дело в том, что на днях я лично проверял списки выпущенных мастеров за последние 15 лет», сказал мне лесник. «Артема в них я не нашел». «Артема? Так вы о нем знаете?» «Конечно». «И тоже подозревали его?» «Нет. У меня уже сложилось вполне определенное мнение на его счет. В том числе и о той роли, которую он сыграл в появлении «Пятна страха». Но твои сведения все переворачивают. Если они верны, значит ситуация гораздо сложнее и хуже, чем я думал. Лесник встал из-за стола. Прекрасный суп, жалко, что остыл. Господа преподаватели, благодарю за компанию. Оксана, убери со стола. Геля, ты готова идти в пятно страха? Вы поможете мне вытащить из домина Сашу? Радостно спросила я. Не спеши. Сначала я должен тебе кое-что показать. Глухой грохот я услышала фактически сразу же, как мы оказались в доме лесника. Мы шли через лес, а где-то за деревьями бухало и рокотало. От тяжелых ударов содрогалась земля. Когда мы достигли знакомого березняка, к грохоту взрывов добавились вспышки пламени. Сердце забилось чаще, я уже поняла, что в пятне страха творится что-то неладное. Но, выйдя к бровке котлована, я не смогла удержаться от крика ужаса. Пятна больше не было. На той стороне котлована царил кромешный ад. Белый город-призрак исчез. На его месте клубилось колоссальное облако темно-серой цементной пыли. В глубине облака вспыхивали и сразу же гасли сполохи. «Что это?» — воскликнула я. «Штурм?» «Нет». Ответ лесника потонул в очередном взрыве. «Что?» «Армагеддон! Конец света!» Ты бы видела, что тут творилось час назад. Земля трясется, а над пятном страха огромный, как ядерный гриб, светящийся столб пыли. А началось все часа этак полтора назад с бунта бульдозеров. Как с бунта? На той стороне снова грохнуло. Я всматривалась изо всех сил, но разглядеть что-то в этой каше было невозможно. В голове стучалась только одна паническая мысль. «Там же Саша». Бульдозеры взбесились и обратились против собственного домина. Мы как раз за стол садились. Спокойно продолжал лесник. Пока бегали смотреть, как они громят окраины, щи остыли. «Тут мир гибнет, а вы о щах!» «Если это не штурм, кто это все устроил?» «Ну, час назад у меня был один вариант, а теперь у нас их два». «Мне надо туда, срочно!» Сказал же, не спеши. «Тут нам не пройти и глянь, что творится с котлованом». Только теперь я заметила, что дно котлована... Покрывает сеть глубоких трещин. Из некоторых вырывались языки пламени. Пятно отрезано от внешних миров, подтвердил лесник. Целенаправленно отрезано. Я знаю тайную тропу. Думаю, тропы больше нет. Я, конечно, могу и ошибаться, но мне кажется, что там происходит самоуничтожение. Боже мой! Не надо волноваться, у меня есть идея. «Замысел лесника был для меня должно быть слишком сложен. Всю дорогу, пока мы шли пешком через парк, ждали трамвая возле метро Пионерская, а потом в давке тащились на этом трамвае вдоль проспекта Испытателей, я пыталась догадаться, что же он задумал, но тщетно. Уж наверняка непросто приехать на стройку и вызвать Артема на разговор. Недаром он отказался взять с собой Оксану, несмотря на все ее настойчивые просьбы». «Демоны тоже с нами не пошли, проводили до калитки и исчезли, как тогда у метро. Мне даже смутно казалось, что лесник собирался и меня оставить». Всю дорогу он был молчалив и погружен в какие-то свои мысли, только уже на подъезде задал странный вопрос. «Где, по мнению Хольгера, в пятне страха расположен главный вход?» «По-моему, Саша не знает. Его это никогда не интересовало». «Демиург, который не ориентируется в своем домене», – хмыкнул лесник. «Ладно, неважно». Может, и к лучшему, что он не знает, иначе возникли бы дополнительные проблемы. «Это вы о чем?» – заинтересовалась я, но ответа не получила. Вскоре мы вышли на нужные остановки. Когда трамвай уехал, меня поразила тишина. Стройка и так велась достаточно неторопливо, но теперь как будто вымерла. Не шумела техника, не бродили рабочие. Стройплощадка была пуста. «Рабочий день закончился», – предположила я. «Все ушли и бросили ворота распахнутыми стежь. Лесник без колебаний зашел на территорию, осмотрелся. «Допустим, рабочие ушли, но здесь должен был остаться хоть кто-то. Где ты последний раз видела Хольгера?» Он ушел в башню и сказал Артему, что ждет его там для разговора. «Как вы думаете, Саша ничего не...» «Ага», – в глазах лесника мелькнуло веселье. «Ты отлично спровоцировала их обоих». «На что это вы намекаете? Теперь не нас одних волнует, кто здесь настоящий демиург». Я быстро достала мобильник и набрала Сашин телефон. Трубку никто не взял. Моя тревога усилилась. Не надо было оставлять тут его одного с этим Артемом!» Спокойно, покосившись на меня, сказал лесник. Они оба наверняка в доме. Выясняют, кто из них настоящий хозяин пятна. Судя по тому, что мы видели, судя по тому, что мы видели из моего леса, дискуссия идет жаркая. Вполне возможно, что к тому времени, как они закончат, править будет уже нечем я похолодела. Собираясь открыть Саше глаза на истинную сущность Артема, я не ожидала таких последствий. Точнее сказать, в полугневе я вообще ни о чем не думала. Борьба за власть. Зачем? Какая может быть власть применительно к творчеству? Пытаться захватить чужой домен, что может быть абсурднее? Разве не проще создать свой собственный? Я, конечно, много раз слышала о попытках присвоить себе авторство чужой работы. И тем поднять свой авторитет, но только по отношению к низшим видам искусства. Не к чистому творчеству. Много лет нам внушали. Только бездарный художник любит не искусство, а себя в искусстве. Похоже, Саша и Артем об этой истине не слышали. «По пути сюда мы говорили о входе», – произнес лесник, внимательно рассматривая башню сверху донизу. «Где в домине обычно располагается главный вход?» «В центре». — выпалила я, вспомнив поучение Савицкого. Лесник кивнул. «Именно в центре, на пороге цитадели Демиурга, мы сейчас и находимся. Есть идеи, как нам попасть внутрь? Надо найти вход, только... Вход перед нами. Эй, ты куда? В башню. Ничего, кроме голых стен, ты там не найдешь. Чтобы попасть в домин, нужен ключ. Или приглашение хозяина, которого мы явно не дождемся. И что нам делать?» Лесник обвел взглядом двор, подошел к крыльцу башни, наклонился и подобрал с земли обломок тонкой рейки. «Будем ломать дверь», – сказал он, поднял рейку перед собой и закрыл глаза. «Так я первый раз увидела, как лесник работает с материей. Секунд десять он держал перед собой на вытянутых руках грязную деревяшку». И вдруг мне показалось, что по ней быстро побежали пятна света. Скорость световых пятен все увеличивалась, пока рейка не вспыхнула целиком. Превратилась в горящую нитку, растянутую между его дрожащих ладоней. В огромную искру, проскочившую и пойманную между плюсом и минусом. Вокруг лесника явственно сгустилась темнота, а его тело начало наливаться светом. Несколько мгновений и он перестал быть человеком из плоти и крови. Он стал частью материи этого места. Хрупкий и острый, как стекло, твердый, как бетон, легкий, как пыль, быстрый, как звуковая волна, прозрачный, как воздух. Я смотрела на него, как зачарованная, пока мне не начало чудиться, что мое тело слеплено из мокрого песка и сейчас рассыплется от малейшего прикосновения. Не успела я испугаться, как лесник переломил горящую рейку пополам. Где-то в пространстве над нами звонко хрустнуло, словно лопнуло само небо. Затрещало, загудело, завыло и эхом отозвалось в глубине башни. В этот миг лесник уверенным жестом кинул обломки в темноту дверного проема. И затряслась земля. Клубясь, взметнулась густая, текучая, как будто жидкая пыль. Башня начала проваливаться внутрь себя, складываться, как карточный домик. С неестественной легкостью ломались бетонные плиты. Во все стороны брызнуло стекло, пространство до краев наполнилось грохотом и мелодичным звоном. С неба медленно падал ливень осколков. Я прижалась к плечу лесника и зажмурилась. Грохот, скрежет и звон длились и длились, постепенно затихая. Земля перестала содрогаться, а я все еще оставалась жива. В конце концов, мне это надоело. Я открыла глаза. Зубчатой башни больше не было. На ее месте поднималась колоссальная выше третьего этажа куча обломков, окутанная тяжелым и мутным облаком бетонной пыли. Все это напоминало извержение вулкана, но на небольшом пятачке перед башней не упало ни пылинки, и воздух оставался чистым. Очевидно, лесник позаботился, чтобы нас не задело, и очертил место невидимым защитным кругом. «Зачем?» – спросила я. «Звуки доносились, как через слой ваты, издалека и приглушенно. Для чего вы это устроили?» «Ну, все равно эта башня скоро упала бы», – смущенно ответил лесник. «Она на плохом месте стояла. И архитектурных достоинств никаких». «Да вы! Вы маньяк!» Лесник то ли не услышал, то ли пропустил комплимент мимо ушей. «Я был прав», – сказал он, – «и тебе спасибо за подсказку. Вот он, вход». Крыльцо уцелело, как и часть стены с дверным проемом. Теперь ступени вели к своеобразной прямоугольной арке. Перед нами были ворота, ведущие в никуда. По ту сторону арки все тонуло в бетонном тумане. «Вот только он как был, так и остался закрытым», – огорченно добавил лесник. «Да, похоже, я обрушил эту высотку зря». Поразительно, какая мощная защита у этого, в общем-то, никудышного домина. Да вы хоть понимаете, что натворили? Только никому не говори, что это я, ладно? Чтобы перед другими мастерами не позориться. Вероятно, мы бы еще долго так припирались, но тут в тумане по ту сторону арки что-то мелькнуло, и на крыльцо, как пробка, вылетел Артем. Мгновение он балансировал на верхней ступеньке, но потом потерял равновесие и скатился прямо нам под ноги. «Ты тоже псих, понял!» – заорал он, обращаясь к Арке. «Я был о тебе лучшего мнения!» «Да наплевать мне на твое мнение!» – раздался голос в тумане, и в дверном проеме возник Саша.